Глава тридцать Одарив нас нечитаемым взглядом, Константин сухо поздоровался. «Добрый вечер». «Не соглашусь, этот вечер совсем не добрый. Любимый мужчина наконец-то пришел, а меня опять обнимает горец. Впрочем, вряд ли Росса это хоть сколь-нибудь волнует. Предельно ясно дал понять, что между нами больше нет ничего». «Какого чёрта я по нему страдаю? Еще и Гоев прилип, как банный лист!» Внезапно разозлившись и на себя, и на обоих мужчин, я грациозно отстранилась от князя. Нацепив маску невозмутимости, ровным тоном произнесла. «Здравствуй, Костя! Давно тебя ждем. «Как ты себя чувствуешь?» Предательское сердце быстро-быстро застучало. «Благодарю! Выздоровел!» От восхитительной новости дыхание перехватило. В этот момент Али по-собственнически приобнял меня за плечи. «Рады за вас, барон», — сказал он ледяным тоном. «Должен сообщить, что в этот раз ваша помощь не потребуется. Блокиратор мы снимем сами». «Боже, вот откуда у Гоева такое самомнение?» От злости я мысленно заскрипела зубами. Даже на «вы» перешел. Он же целый князь, а не какой-то баронишка. Дать бы этому снобу по башке!» Тем временем Горец вновь заговорил. «Барон, если, как и прежде, вы читаете мои мысли, то знаете, что этот план продуман до мелочей!» Он усмехнулся. «Индюк. Напыщенный, самовлюбленный индюк. Испытывая непреодолимое желание сказать Али все, что о нем думаю, я прикрыла глаза, успокаиваясь. «Даром чтения мыслей, грандмастер, я больше не обладаю», – бесстрастно произнес Константин. «У местного блокиратора два круга энергетической защиты. внешние десятого уровня, а внутренний – вне классификации». И многозначительно замолчал. «Хм». Али тотчас помрачнел. Подумав, он решительно заявил. «Придется устранять президента вместе с устройством. Сложно, но мы с моей женщиной справимся». Видимо, не желая, чтобы у Роса оставались сомнения в том, кто это счастливица, ласково мне улыбнулся. Слов нет, сплошные маты. Господи, дай сил сдержаться. Тут действительно важный разговор, а этот, как кошак, всю территорию метит. Неимоверным усилием воли, сохраняя самообладание, я грациозно отстранилась от горца. Тот удивленно нахмурился. Не выказывая интереса к нашим взаимоотношениям, темный маг обронил. Есть нюанс. После разрушения блокиратора обратной волной накроет всех одаренных. Погибнут не только люди с даром, но и все живое в этом мире. Однако и оставлять все как есть нельзя. Эта разработка не рассчитана на длительное поглощение и хранение энергии. Рвануть может в любой момент. Что, мой мир обречен? «Нет, должен быть выход». Все раздражение, злость моментально исчезли, не оставив и следа. За доли секунды выкинув из головы все лишнее, я пристально посмотрела на Костю. «Ты знаешь, как избежать катастрофы?» Не издав ни звука, опытный темный маг лишь коротко кивнул. Ничуть не колеблясь, я уверенно сказала. «Если нужна помощь, можешь на меня рассчитывать». «Отлично», — лаконично ответил Константин. «Медлить не стоит. Уходим сейчас через подпространство. Настраивайся на меня». Он секунду постоял недвижимо, давая мне время зацепиться за свой энергетический фон. Затем резко скрестил руки на груди и исчез в черной дымке. «Звездочка, ты даже не представляешь, насколько это опасно». Али крепко сжал мою ладонь. «Барон использует тебя в темную. Понимаю, почему ему доверяешь. Он человек слова». К тому же у него перед тобой долг жизни. Но когда мир на грани уничтожения, одаренный имеет право использовать все средства. Ты можешь погибнуть. Дай мне немного времени. Я обязательно найду безопасный способ». Грандмастер нежно прикоснулся губами к моим пальцам. «Да что ж такое-то?» Выдернув руку, я жестко бросила. «Хватит. Мой ответ на все твои предложения нет». «Не хочу, чтобы у тебя оставались хоть малейшие иллюзии. За этим мужчиной я пойду даже в преисподнюю». И шагнула назад. Шокированный моим откровением, Али стоял недвижимо. Не испытывая к нему ни капли жалости, я воспроизвела перед мысленным взором огонек темного мага. Он ждал меня глубоко в подпространстве. Уйдя так далеко, Рос проявил тактичность, не желая подслушивать». Или дал понять, что моя личная жизнь его не касается. Хотя, какая разница? Я ведь действительно готова пойти за ним прямиком в ад? Ничуть не сомневаясь в правильности решения, я глубоко вздохнула и тенью вошла в эфир. Вернув человеческий облик, сразу увидела Костю. Окруженный клубами плотного сизого тумана, он стоял у границы подпространства. Я подошла, молча встала рядом. Прямо перед нами находилась большая, роскошно обставленная комната. Почему именно эту точку выбрал Рос? Вроде никого здесь нет или есть. Присмотревшись, наконец-то заметила одинокую фигуру. В дальнем углу помещения, буквально вжавшись в спинку шикарного кресла, сидел мужчина в элегантном костюме и с какой-то запредельной тоской смотрел в никуда. «Президента я узнала моментально». «Ясно-понятно». Елисеев уединился и хандрит в одиночестве. «В принципе, ничего необычного. Со всеми бывает». «А где эта защита зубодробительного уровня?» «Понимая, что не вижу ничего необычного, я озадаченно нахмурилась, покосилась на Роса». Продолжая смотреть на главу государства, тот ровным тоном предложил. "Перейди на магическое зрение». Мысленно чертыхнувшись, Выполнила просьбу и едва сдержала изумленный возглас. Большую часть комнаты накрывала темно фиолетовая светящаяся голубым светом полусфера. Спрятав внутри себя президента с его креслом, эта защита казалась единым, непробиваемым монолитом. ёлки метелки Еще и излучается, как ядерный реактор при запуске. Плетение из силовых линий? Ну-ну. «Тут не энергетическая вязь, а скорее сплав из нескольких металлов и еще непонятно чего. Как эту штуку взламывать? А там еще второй круг!» Вот мы влипли. Под ложечкой противно засосало. «Сможешь установить безвременье только в этой комнате?» Послышался спокойный голос Кости. Хорошо подумав, я уверенно кивнула. «Остановка времени погасит опасное излучение. Этот момент понятен». Почему территория ограничивается только этой комнатой? Как он собрался прорываться к президенту? И главное, что дальше? Решив не гадать на кофейной гуще, я спросила прямо. «Что ты задумал?» «После остановки времени сделаю прокол в защите. Пройду первый круг тенью». Невозмутимо сообщил Константин. «Если все нормально, идешь следом. Тебе предстоит оживить Елисеева. Он должен добровольно отдать блокиратор». Любимый мужчина впервые за время разговора посмотрел мне в глаза, чуть тише пояснил. При попытке завладеть устройством без согласия владельца, последует выброс энергии. Он замолчал и отвернулся. Можно не продолжать. Очевидно, что наступит конец света. Пора рассказать о маленькой тайне Елисеева. Заодно пойму, что Рос думает обо мне самой. Честно признаться, было страшно. Собравшись с духом, я хладнокровно сообщила. «Ты читал память князя. Полагаю, знаешь, что я умерла, перенеслась душой в твой мир, и это тело не мое». «Знаю», — невозмутимо подтвердил барон, что и требовалось доказать ни единой эмоции. Похоже, он и правда ничего ко мне больше не испытывает. Ни жестом, ни взглядом не показав, как мне больно, сухо сообщила. «Президент России такой же, как я». «Откуда пришла эта душа и кем была раньше, не знаю. Единственное, в чем мы с Ракитиным полностью уверены, в теле Елисеева другой человек». «Однако...» Костя с задумчивым видом почесал пальцем бровь. «Все верно. Мы с президентом два уродца». Нацепив привычную маску снежной королевы, я за доли секунды создала нужный конструкт. Глубоко вздохнув, на выдохе сбросила его с пальцев. И одновременно шагнула через границу подпространства. Хм, оказывается, не так уж сложно точечно останавливать время. Краем глаза заметила движение. Уверенно подойдя к гладкому боку полусферы, Константин сосредоточился. Через мгновение из его ладони вылетел узкий серебристо-черный луч. Бешено вращаясь, сила Росса вонзалась в защиту. Однако на глянцевой поверхности не появлялась даже малюсенькой царапинки. Не шелохнувшись, я наблюдала за тем, как темный маг упорно пробивает монолит. И с ужасом понимала. Любимый мужчина себя не жалеет. Он тратит все, что есть. Господи, помоги ему. Пожалуйста, помоги. Вдруг луч силы погас. От неожиданности я встревоженно подалась вперед. Костя медленно повернулся ко мне. Молча показал большой палец. Размяв шею, он стряхнул руками и внезапно скрестил их на груди. Затаив дыхание, я смотрела, как Рос, став тенью, тонкой струйкой дыма просачивается через крохотный прокол. Спустя несколько мучительно долгих секунд увидела вместе прохода серебристый огонек. «Просто крикнуть, что все нормально, не судьба?» Столько силы угрохал. «К чему эти спецэффекты?» Неодобрительно поморщившись, я сконцентрировалась. Абсолютно не испытывая страха, активировала технику темных магов. Уже так привычно став бестелесной, ловко просочилась в игольное ушко. Вновь, вернув телесную оболочку, увидела пред собой роса. Похвалив меня сдержанной улыбкой, он тихо сказал: Защита, глуши звуки! и указал пальцем вверх. Я подняла голову, удивленно хмыкнула. Изнутри полусфера выглядела совсем иначе. На фиолетовых стенках застыла рябь. Казалось, что нахожусь под толщей воды. Уверенно шевеление защиты видно даже обычным зрением. Слышно плохо, все вокруг колышится, Как такое безобразие терпит президент? Кстати, что с ним делает Костя? Я обернулась. Охваченный синим сиянием высокий, грузный мужчина не сидел, но стоял у кресла. А Константин явно изучал второй круг защиты. Елисееву надоело горевать, решил проветриться? Вовремя я запустила конструкт. Или это судьба нам благоволит? Надеюсь, так оно и есть. Оля, иди сюда. Прерывал размышление барон. Так странно слышать из его уст свое настоящее имя. Грустно усмехнувшись, я подошла, спросила. Пора оживлять? Покажи пальцы. Распорядился Костя. Не понимая, зачем это нужно, я продемонстрировала правую ладонь. Глянув на длинные ногти, Макс крестил со мной взгляд. Что-то не так? Я настороженно прищурилась. Второй круг активен даже сейчас. Я нашел единственное место, где ты сможешь прикоснуться к Елисееву. Ногтем на затылке. Возлюбленный рвано вздохнул и предупредил. «Тебе будет больно». То ли от его интонации, то ли от промелькнувших во взоре эмоций безумно захотелось обнять любимого, уткнуться лицом в его грудь, вдохнуть аромат. Дура. «Потерплю», — бросила я ледяным тоном и направилась к креслу. Забравшись на сиденье, перешла на магическое зрение. Обнаружив ту единственную точку, сообщила. «Готово». Став напротив президента, барон скомандовал. «Давай». Я аккуратно коснулась ногтем головы президента и едва сдержала крик. Это и правда оказалось мучительно больно. Тело раз за разом бронзали миллиарды иголок. Чувствуя, как волосы встают дыбом, я сжала зубы. «Сука, как же больно-то!» Елисеев пошевелился, шокированно выдохнул. «Барон Рос?» «Ох, ничего себе!» От изумления я распахнула глаза, но тотчас зажмурилась. Оказалось, так проще терпеть добровольную пытку. «Добрый вечер», — коснулся слуха приятный, низкий голос возлюбленного. «Все верно. Я барон Константин Александрович Росс. К сожалению, в этом теле он сделал многозначительную паузу. Душу из моего родного мира не узнать». «Выходит, знаешь, что я не тот, за кого себя выдаю». Пробормотал президент. Задумавшись, он вновь пошевелился. Не желая даже одежды прикасаться к защите, я отшатнулась. С трудом удержав равновесие и палец на затылке, закусила губу. «Если вас не затруднит, пожалуйста, стойте смирно», — ровным тоном попросил Рос. «Сейчас мы находимся на территории безвременья. Одно неловкое движение, и вы выпадете из реальности. Не хотелось бы раз за разом вас оживлять». «Откуда у тебя сила двойной звезды?» – ошарашенно спросил президент. «Мне докладывали, что Метельская питает к тебе симпатию. Неужто как-то умудрилась передать способности?» Стараясь не делать резких движений, мужчина развел руками. Уклоняясь от светящейся конечности, темный маг плавно шагнул назад, а глава государства неожиданно горько засмеялся. «Правильно делаешь, барон!» «Уж не знаю, что за дар у тебя теперь и как ты очутился в этом мире, но эта дрянь высосет и тебя досуха. Пятый год ее на себе таскаю. Уже никто близко не подходит. Боятся сдохнуть. Ты первый, кто решился!» Он язвительно хмыкнул. «Сплошные плюсы для президента». Константин добродушно улыбнулся. «Ты серьезно?» Зло выплюнул Елисеев. «После первой ночи в этом теле я не ем, не моюсь, не сплю. Хреново слышу и даже читать нормально не могу. Это плюсы?» «В нашем мире меня лично убил бы его императорское величество. Так вот, знаешь, барон, я уже мечтаю, чтобы Николай II оказался здесь. Дар Романовых позволяет ломать любую защиту. Лучше снова сдохнуть от его руки, чем так!» Не договорив, он отчетливо скрипнул зубами. «К чему такие сложности?» Мак изобразил удивление. «Не возникало желания просто отдать блокиратор?» «Я не могу его снять!» С ненавистью заорал мужчина и рванул на груди рубашку. «Забери эту дрянь, Росс! Христа ради, забери!» Ведомая непонятным чутьем, я отдернула руку. Мой подопечный застыл статуей. Потирая запястье, слезла с кресла, настойчиво посмотрела на Росса. «Условия формально соблюдены. Правильно поступила». Рассеянно похвалил маг, рассматривая грудь главы страны. Под интенсивно светящейся тканью майки четко просматривался круглый кулон. «Что дальше, Кость?»